Глава 12. Исповедь одной потерянной души, или я вас сотру в порошок. Очнуться привязанной к стулу – очень странное и непривычное ощущение. Тело все занемело, и шея скрутила от боли. Я почувствовала за своей спиной какое-то шевеление. Меня окружала темнота, и только тусклое мерцание огненных факелов в дальнем углу кидало рваные тени на стены. Какое уродство! Вырвалось у меня непроизвольно. Вы пришли в себя. Я думал, нам больше не представится случая и словом перекинуться. Кингсли? Как? Им удалось вас поймать? Нервный смешок слетел с губ, и я, превозмогая боль, покрутила головой из стороны в сторону. Где мы? В неизвестном подземелье. Судя по всему, недалеко от того места, где на нас Напали Прекрасно! И почему мы до сих пор живы? Действительно, к чему столько проблем, если нас просто можно было спалить еще там, у экипажа Оставив от наших бренных тел пепел и угли Я слышал, как они переговаривались Испытание чашей! Хмыкнул Джеральд и тяжело сглотнул Сомнений быть не могло Фанатики собирались лишить нас магических способностей Не то чтобы я буду сильно горевать, если потеряю умение двигать предметы и летать. Я жила прекрасно без них раньше. И теперь наверняка справлюсь. А Джеральду такой расклад явно не подходил. Я убедилась на личном опыте, как мужчина виртуозно владел своей стихией, чувствуя малейший отклик внутри себя. Я попыталась подергать руками и ногами. Эти умельцы вязали тугие узлы. Затекшие конечности были примотаны толстой веревкой к стулу, А на руках позвякивали браслеты, блокираторы магии. Я осторожно обернулась. «Джеральд, вы не пробовали выпутаться из веревок?» «Да, делал попытки, но безуспешно. Мне так же, как и вам, нацепили магические кандалы». Я посмотрела на запястье. На браслетах светились какие-то символы. «Что бы это значило?» А задача себе под нос. «На браслетах магическое заклинание, блокирующее силу мага. На моих запрет огня, на ваших...» «Запрет ментальной магии!» Я настолько разволновалась от своей догадки, что чуть не проговорилась вслух. «Вы случайно не подслышали, когда к нам планируют наведаться наши похитители?» «Вы о каком конкретном моменте? До того, как меня приложили дубинкой по голове? Или после?» Я очнулся, когда нас привязывали к стульям. Печально. Значит, будем импровизировать. Обнадеживать мужчину раньше времени не хотелось, а вот проверить догадку стоило. Я стала пристально всматриваться в обстановку помещения. Света не хватало, но тлеющие факелы вполне сгодились, чтобы успеть рассмотреть навесную полку. Одинокий, плотно стоящий к стене стол и какой-то ящик под ним с неизвестным поблескивающим содержимым. Сначала сосредоточившись на внутреннем резерве, я качнула только одну полку. Легко, едва ощутимо. Видимо, сказалась небольшая слабость после нападения. Не каждый день тебе устраивают среди белого дня западню и похищение. Мне кажется, или вы что-то задумали? Как вы считаете, по ту сторону двери есть кто-то из охраны? Вряд ли. «Зачем здесь охрана, когда это подземелье полностью кишит такими же сумасшедшими, как те, что на нас напали?» «Вы считаете их гораздо больше, чем мы имели честь видеть на поляне?» «И все же я очень сомневалась, что эти фанатики не подстраховались». «Мне бы сейчас той смеси, что я тогда нашел в Кубе. Один щелчок пальцев, и мы на свободе». «Или в могиле» скептически отреагировала на его фантазии, вспомнив, как мы чудом уцелели, спасаясь тогда и под иллюзией собирая по крупицам его кабинет. «Не переживайте, у меня есть другой план. Успеете еще получить повышение и стать первым министром». «Вы не имеете представления о моей настоящей деятельности», весьма уклончиво сообщил Кингсли. «Джеральд, не стала я вдаваться в подробности о его истинном призвании» хотя кое-какие догадки имелись на этот счет. Вы умеете петь? Родные удивительным образом не сбегали в те дни, когда я занимался с преподавателем вокала. Вот и чудненько! Сосредоточившись, я осторожно подтащила ящик из-под стола к своим ногам. Раздалось небольшое звяканье, звуки которого я распознала пустую тару. Идея заключалась в том, чтобы раздобыть себе то, чем можно было перерезать плотные и тугие веревки. А для начала Кингсли нужно запеть. Так мы убивали сразу двух зайцев, проверяли наличие охраны за дверью и заглушали его голосом битье бутылок. К слову, их там было всего четыре штуки, а значит, и попыток у меня было ровно столько же. «Пойте как можно громче», — скомандовала Джеральду, а сама даже забыла, как дышать. «На то время пока ожидала, что к нам ворвутся с проверкой. Насколько мы здесь все посходили с ума, раз запели». «А что петь?» — изумленно проговорил Кингсли. «Да что угодно». «Ну, хорошо». Я почувствовала спиной, как мужчина выпрямился. Затем, немного поерзав на стуле, он стал петь довольно приятным, я бы даже сказала, красивым баритоном. «Когда я ездил в Кенз, и встретил встретил мирых мужчин и семь их жен. И вот, чем я вам расскажу, я был так поражен». Одна из бутылок воспарела в воздухе и прицельно понеслась на ребро стоящего у стены стола. Звон стекла и первая неудача. Слишком много мелких осколков, совершенно не подходящих для замены необходимого ножа. Никто проверять нас не пришел. За дверью стояла неимоверная тишина. Можно было с облегчением выдыхать и продолжать задуманное. У каждой жены было по семь мешков, в каждом мешке было по семь котов, у каждой из кошек по семь котят. Скажите, сколько котят и котов, а также мешков? Вторая попытка увенчалась успехом. Бутылка разбилась на две половины, от удара образовав колотый край, перетекающий в гладкое горлышко. Я легко представила, как берусь за горлышко бутылки и разрезая веревки сначала на себя, а затем освобождаю Джеральда. Идею спасти первым Кингсли я сразу отмела. Учитывая, что мужчина сидел ко мне спиной, я боялась ему случайно навредить. Не каждый день усилия и мысли я разрезаю веревки, используя большой осколок и свой дар. Джеральд, как прилежный ученик, продолжал петь детскую песенку-задачку. «И сколько мужчин и их жен шли в город тот, чтобы найти себе кров, я был просто сражен». На финальном куплете, сосредоточившись и собравшись с духом, я перерезала веревки на своей правой руке. Затем все было куда проще. Я не стала использовать магию, а как простой смертный взяла инициативу в свои руки, заодно и кровь разогнала в затекших конечностях. «Теперь вы!» Я склонилась над мужчиной, удерживая битую бутылку и перерезая веревку на его левом запястье. «Готово!» Поделилась своей радостью о нашем с Джеральдом освобождении. «Вы знаете, как снять магические оковы?» «Этому меня научили давно». «Неплохо же вас подготавливают там, в министерстве. Неужели, чтобы увереннее держать печать и четко ее оцентровав, проставлять в документе?» «Не ерничайте, вам не идет». Я не успела среагировать, как почувствовала, что две сильные мужские руки сошлись на моей талии. В тот же момент я оказалась на коленях у Джеральда, еще секунды позже, воспользовавшись моим замешательством, Кингсли меня поцеловал. «И почему я не удивлена?» Дверь отворилась внезапно ровно в тот момент, когда я хотела отвесить увесистую пощечину, обнаглевшему в край Кингсли. Я невольно опустила руку, что зависла на какой-то момент в воздухе, и посмотрела на владельца голоса. «Клэр!» От увиденного я находилась в легком шоке. «Что ты на меня уставилась? Соскучилась?» Ухмыльнулась потеряшка, поправляя на плечах черный капюшон. И только в этот момент до меня дошло, что девушка состояла в этом обществе магов-фанатиков, творивших бесчинство на центральной улице столицы. Она похорошела за те месяцы, что мы не виделись. Изрядно постройневшая девичья фигура придала Клэр изящество. Ее кожа казалась гораздо белее, чем когда моя помощница помогала расставлять косметику по полкам салона Бридж Бьюти. «Почему, Клэр?» «Так вы знакомы?» Джеральд очнулся от наваждения, которое он так неохотно позволил прервать, когда я заносила над ним руку. Что почему? Почему Клэр не захотела влачить жалкое существование? Или почему Клэр находится в группе мстителей? Так вот, значит, как называется эта группка, уничтожающая с особым фанатизмом дело всей жизни жительниц Лиддельмиля. Это моя пропавшая помощница. Обратилась я к Джеральду, хотя она вряд ли мужчина понимал, кем эта девушка являлась на самом деле авантюристка, обманщица, одна из тех сумасшедших, кто не желал признавать равенство полов. Я вынуждена была устроиться в этот салон, терпеть всю ту работу, что ты мне поручала, но в целом я всем довольна. Наша задумка по уничтожению еще одного несовершенного дела была с успехом завершена. Сказать, что я была в шоке, значит ничего не сказать. Мне казалось, я балансировала на грани безумия. Хотелось собственными руками придушить эту мерзавку которая так успешно обвела меня вокруг пальца. Вот и помогай, сырым и убогим. Я мысленно ругала себя, на чем свет стоит. «Отпусти нас! Немедленно!» Требовательно проговорила, метая молнии недовольства в Клэр. «Бегу и спотыкаюсь!» Ядовито бросила мне в лицо на Халка. «Испытание чаши неизбежно. Мы лишим вас силы». «Допустим, я олицетворяла все то, что вы не могли терпеть. Но при чем здесь мистер Кингсли?» «А ты сама разве не интересовалась у своего ухажера, чем он занимается в свободное от министерских дел время?» «А должна была?» «Меня до предела возмущала та форма общения, которую избрала моя собеседница. Как будто перед ней находились не два взрослых человека, а не разумные дети». «По какому праву вы напали на представителя власти?» Скинулся Кингсли, аккуратно приподняв меня с колен и сделав попытку встать со стула. «Мило!» Артистично похлопала девушка в ладоши. «Ищейка под прикрытием оскалялась и пытается показывать зубы!» — хохотнула Клэр. «Я вас разочарую. Сегодня ваше время вышло, и вы ответите сполна за то, что совали свой нос куда не следует». «Вас найдут!» Безапелляционно заявил Джеральд, сохраняя внешнее спокойствие. «И вздернут на площади, как скотину!» Ну, что-то моей тетушке Элеоноре не удалось обойти систему. И если бы не участие Рикса и сомнение в ее невиновности, она сгинула бы в этой тюрьме. Глаза девушки блеснули гневом. Леди Бридж? Так значит, ты, Энн Фергюсон, та самая, единственная наследница рода. В этот момент я четко осознавала, чем рискую. Но Кингсли не дурак и совершенно точно понимал, о какой тетушке идет речь. «Рода, слишком громко сказано. Что мне с того статуса? Тетка размотала последнее, что можно было сохранить на свои дурные идеи. А ты?» Девушка подошла ближе и больно ткнула пальцем мне в грудь. Поспособствовала развитию роста этого безумия. «Если она Фергюсон, то кто же ты?» Последовал вопрос от Джеральда. «Сказать истинную правду я не могла. Разве можно поверить в подобное?» Я бы не поверила и сочла такого человека просто безумным. Ее зовут Эмма Таусон. Из-за спины Клэр появилась высокая тень. Мне хотелось лишь ущипнуть себя, когда я поняла, кому принадлежал этот голос. Зэй! Невольно сорвалось с губ, и я от расстройства прикрыла руками лицо. Невероятно! Финксл младший все это время мне помогал, ухаживал, настаивал на отношениях. «Но чтобы покусился хоть однажды на мою жизнь? Ни разу!» Я попыталась сосредоточиться и вспомнить из той прошлой жизни незнакомки. Раз заизнал знал ее полное имя, они наверняка общались и часто проводили свободное время вдвоем. Голова затрещала от потока информации, стало невыносимо больно, но желаемого я добилась. Подсознание девушки раскрылось, и вот теперь мне стало по-настоящему страшно». «Джеральд!» – шепотом обратилась к мужчине, прячась за его спиной так, чтобы эти двое не могли меня понять. «Если мы ничего не предпримем, то до испытания чаши дело так и не дойдет. Нас просто убьет!» «Вы уверены?» – с подозрением уточнил Кингсли. «Более чем!» – и по старой памяти обхватила горло ладонью. Все эти опасения в адрес Зенера были небеспочвенные, и тот животный ужас, что порождал молодой человек внутри меня а главное — страх и нервотрепка, когда он прикасался, особенно если целовал. Я вижу, ты вспомнила моего дорогого Зейнера. Твоего? Когда вы успели так спяться? Проговорила я растерянно, понимая, какую змею кидала работу и кровь. Видишь ли, судьба распорядилась так, что люди, которые заказали моих родителей, посчитали, что те сполна заплатили за свои грехи, и меня забрали на воспитание к себе, а тётушка даже не потрудилась меня искать. «Это неправда!» – запротестовала я. Детская психика настолько хрупка и уязвима, что я вполне могла поверить, насколько исказилась действительность в глазах запуганного ребенка. Смерть родителей не прошла мимо и наверняка оставила глубокий шрам в душе девушки. «Дура!» – бросила оскорбление мне в лицо Клэр. «Что ты можешь знать о том, когда ты в ночи ждешь, что тебя спасут? А тяжелая изнуряющая работа?» «Я с двенадцати лет вкалываю, как безродная. Никто не вдавался в подробности моего происхождения и статуса в обществе. Я наравне с другими детьми помогала старшим, как умела, а если не справлялась, то получала наказание. Что ты можешь понимать? Ты выросла там, на юге, в Касадынии. Тебя любили и относились как к самому лучшему цветку в питомнике». «Клэр, но ну ты же ничего обо мне не знаешь. С чего такие выводы?» Попыталась я вразумить свою обидчицу, но видела по ее усмешке, что зря взываю к девичьему разуму. зей Я посмотрела на парня и стало жарко. «За что?» Единственное, что смогла спросить, а воспоминания тем временем подкидывали жуткие картины прошлого. Лес, ночное небо и мужские руки на моем горле. Я надеялся, что все будет по-другому, но... «Ты не хотела становиться моей, как и в прошлый раз», — с горечью в голосе проговорил парень. «Энни, у вас не осталось при себе никаких ваших штучек», — также шепотом, поравнявшись со мной, уточнил Джеральд. «Эссенция хорошего настроения», — уныло пролепетала я в ответ. «Перестаньте шишукаться», — вклинилась Клэр в наши с переговора. переговоры. «Ты даже сейчас не хочешь его услышать». Девушка кивнула в сторону Зейнера. «Как-то не хочется находиться рядом с тем, кто тебя пытался убить». Я посмотрела с вызовом на Фингсла-младшего, осуждая то злодеяние, которое он попытался скрыть. «Подумаешь, пригласить девушку в родной город на выходные и, не доехав с ней до дома, устроить разборки на почве ревности?» Чем руководствовалась Эмма, соглашаясь на подобное предложение, я не могла разобраться. Жизнь девушки до печальных событий была скрыта, стерта, а вот последние часы ее прошлого мелькали разрозненными фрагментами в голове. «Не смотри на меня так, как тогда!» — выпалил Зей и сделал шаг навстречу. иди от неё!» — вклинился между мной и Фингслом Джеральд. «Неужели ты не видишь, она боится тебя до сих пор?» Участие Кингсли и его защиты воодушевляли. Поверить в то, что нам удастся каким-то образом выбраться из убежища фанатиков и вырваться из рук находящихся явно не в себе людей, становилось проще. «Зэй, дорогой!» — прильнула со спины Клэр, обхватив парня руками. «Этой мерзавка заплатит за твои душевные терзания. Им осталось недолго. Уходим, милый!» «И что, вы так нас тут и оставите?» — я не удержалась от вопроса. «Все просто?» Вас лишь от силы, а мы так и продолжим дело нашего ордена. Зачистим улицы Лидальмили от выскочек, возомнивших себя мужчинами. И все? Это единственная цель, что вы преследуете. А как же развитие общества? Рост и перемены, что несет в себе прогресс. Почему женщины должны стоять в стороне? Наше дело оберегать тех, кто действительно заслуживает играть первостепенную роль и занимать лидирующую позицию. На этом разговор был окончен. Милая племянница Элеоноры в детстве превратилась в фанатичную и маниакальную преследовательницу. Ничего не осталось от невинного ребенка. Это было понятно по ее высказываниям и особенному блеску в глазах. Ожидание, предвкушение расправы над теми, кто так или иначе стоял у них на пути. «Зачем ты сюда пришла?» Я была настроена решительно, хотелось понять, к чему все эти разговоры по душам. «Я люблю Зейнара и хотела ему показать, на какую эгоистичную дрянь он потратил время. Ты не заслужила его любви?» «Верно», — кивнула в согласии. «Любовь невозможно заслужить. Она либо есть, либо ей нет. Я никогда не обещала полюбить тебя, Зей». Парень дернулся, словно от пощучины, когда я это сказала. «Неужели он надеялся, что я сейчас брошусь к нему в ноги и буду молить о прощении, соглашаясь на все его условия?» Мне жаль, что ты выбрал этот путь. Я больше не хотела видеть этих двух людей с оскореженными душами и сознанием. «Прощай!» Злобно фыркнул парень и скрылся с Клэр за дверью. Какой кошмар! Я опустилась на стул и почувствовала откат от того, что только что узнала. «Энни!» Склонился надо мной Кингсли. «Успокойтесь!» «Если мы выберемся, все это покажется просто страшным сном». «Если...» — я вцепилась мужчине в рука в рубашке. «Вы должны знать правду». Я облизнула пересохшие губы и посмотрела на Джеральда. Сейчас в его взгляде было такое теплое участие, что хотелось открыться перед ним и выложить все как на духу. «Я умерла еще раньше. Поверьте, я знаю, о чем говорю. И виноват в этом был не Зейнар». Нелепое стечение обстоятельств, и меня закинуло из другого мира в тело несчастной Эммы. Я пойму, если вы мне не поверите. Я верю. Вы сразу выделялись на фоне других девушек, и Дело было вовсе не в вашем южном происхождении. Наше воспитание не позволяет женщинам мыслить здраво. Они всячески подавляют в себе любые зачатки протестов. А! -а, -а. «Вы не владеете информацией в полной мере», — хмыкнула я. «Столицы уже рождены первые леди с иным мышлением. Они не хотят сидеть на попечении мужа или своей семьи. Им нравится независимость и самостоятельность. Любовь к свободе — вот их главный секрет, который они пока вынуждены скрывать». «Работы под прикрытием и дела в министерстве не всегда позволяют отследить перемены в людях». «Попробуем спастись», — затем подумала и добавила. «Вместе». «Мне больше не хотелось принимать ничьих жертв, и если мне суждено отсюда выбраться, то только с Джеральдом Кингсли». «И каково вот так оказаться в чужом теле?» Заинтересованно уточнил Джеральд, когда я пыталась усилием мысли выдвинуть заглушки с дверных петель. «Как видишь, не очень». Это была моя третья попытка, и сил больше не хватало ни на что. Резерв опустил довольно быстро, и восполнять его было совершенно нечем. «Отойди, дай я попробую». Повелительным тоном скомандовал Кингсли, а я обреченно съехала по стене спиной. «Ничего не получится. Нам нужен план «Б». Джеральд, стирая пот со лба, на меня неодобрительно покосился. «Хм, слабачка». Ехидно выдал и продолжил ковырять браслет, сковывающий его магии «Я бы попросила, если бы не я там, на дороге, и моя артефактная продукция. Ты давно кормил бы червей, и вряд ли бы твою душу призвала красотка моего мира». Мужчина выпрямился, оставив напрасные усилия по взлому замка браслета. «И какие твои предложения?» «У тебя нет случайно магического вызова своих ищеек. Но как там это обычно бывает?» «Все плохо, герой в одиночку преодолевает все трудности, и в конце...» в «Самый опасный момент. Он применяет какую-нибудь фишку». «Эм...» <соспорщик> Как-то явно подрастерялся Кингсли. «Тебе никогда не говорили, что ты странная?» «Говорили. Это был ты, Джеральд. А можно личный вопрос? Ну, раз уж мы перешли на более близкое общение». Тогда Кингсли, улыбнувшись, присел на корточки и посмотрел своим пронзительным, пробирающим взглядом очень внимательно. «Спрашивай. Судя по всему, у нас осталось не так много времени, и скоро наши каратели воплотят свои угрозы в жизнь». «Ты сможешь обходиться без магии?» «Я вполне серьезно спросила о том, что больше всего волновало большую часть населения Лиддельмиля, особенно мужскую». Я владею огнем с пяти лет. Не могу сказать, что для повседневных дел мне нужен исключительно только мульдар. Но это часть меня. Как лишиться руки или ноги, возможности ходить или летать, мне будет трудно. И, скорее всего, меня отправят в отставку с королевской службы. Кому будет нужен сломанный маг? Я поняла. Спасибо. Шепнула слова благодарности и ухватилась за его руки. Помоги мне стать, Все силы потратила напрасно. Кингсли довольно ловко подтянул меня вверх, и я быстро поднялась. «Джеральд, если предположить, что нам каким-то чудом повезет, и мы хотя бы останемся живы...» Запнулась на полуслове никак не могла сформулировать до конца мысль и решиться на главное. Я всегда избегала подобной ситуации. Меня воспитывали по-другому, внушая только то, что женщина должна принимать, Постоянно перестраховываться, чтобы не остаться в дураках. И никогда, никогда не признаваться мужчине в своих чувствах. «Продолжай», — хрипло проговорил Кингсли, поднося к своим губам мою руку. Я только и смогла что выдохнуть, позволяя проявлять нежность в свой адрес. Мысли никак не могли сложиться воедино. Особенно, когда на меня вот так смотрел мужчина, проявляя ласку и, возможно, делая намеки на нечто большее. «Ты мне не безразличен». Взгляд я опустила в пол, а сама даже забыла, как дышать. Кто бы сказал, что признаться в симпатии так трудно. О любви говорить было рано, но чувства к этому мужчине явно имелись. Страшно от самой себя и от того, что я рискнула. Вот так, один на один. Заявить о том, что так волновалась с первой встречи. Боже, он молчит. И даже перестал целовать мою ладонь с тыльной стороны руки. «И еще много чего я себе надумала бы в этот момент». Молча, ничего не комментируя, он просто сгреб меня в охапку так, что на мгновение мне показалось, у меня даже хрустнули ребра в какой-то момент. Оцепенение спало, и я уточнила. «Это можно принимать как радость?» «Ну, как дура, честное слово». «Если мы останемся живы...» — хохотнул Джеральд и быстро, словно воришка. «Сорвал с моих губ очередной незапланированный поцелуй!» «Напомни мне, маленькая заноза, что я обезумел от счастья и хотел на тебе жениться!» хм, «Я нервно прыснула от смеха!» «Кто бы мог подумать, что такой серьезный человек, как Кингсли, один из первых людей министерства, может быть настолько непредсказуемым!» «Моменты счастья не бывают вечными!» «Вот и наш прошел очень быстро!» «Дверь в коморку распахнулась, и на пороге появился...» один из членов Тайного Ордена. На выход! Испытание чашей Тайный Орден решил провести на свежем воздухе, а не в темном и душном помещении, как я себе нафантазировала, в своих самых страшных предположениях. От толпы фанатиков отделился человек в красной мантии. Капюшон был настолько широким, что лицо совершенно невозможно было рассмотреть. Одно сплошное черное пятно вместо глаз, носа и губ В наши планы вмешались посторонние Начал, судя по цвету мантии, главный из всех фанатиков Испытание предстоит пройти обоим И начнем мы с женщины Ну, правильно, кто куда, обить бить первые будут меня Все время вспоминаю Еву и костерю ее за любопытство и соблазн, которые она испытала в момент пробы свежего яблочка. Уж так теперь устроен мир, что все шишки и неудобства достались нам, женщинам. И на вечные муки обречены наши тела и души. Эх, ничего не поделаешь. «Возьмите меня первым!» Заступился было Кингсли, пытаясь перетянуть недовольство ордена на себя. «Она ни в чем не виновата!» «Врешь!» — откинула капюшон с головы Клэр. «Эта женщина — самозванка, и она понесет свое наказание. Не вам решать, как свершится правосудие!» «Кучка фанатичных идиотов!» «Я что, сказала это вслух?» Никто больше не собирался терпеть мою персону. Двое подтащили меня к какому-то высокому валуну, на который ранее один из присутствующих нанес неизвестные мне символы. Камень вспыхнул, и меня тут же привязали к нему. Человек в красной мантии ожил и стал зачитывать заклинание. А его приспешники подставили мне под подбородок золотую чашу, больше напоминающую наградной кубок в каком-нибудь состязании. Интересно, если я сейчас умру, где я очнусь на этот раз? Я посмотрела в золотую пустоту чаши и увидела полыхающее белое пламя, которое превратилось в огромную пятерню. Магическая лапа рванула в небо, камень засветился синевой. А Джеральд предпринял попытку вырваться из захвата тех двоих, которые сопровождали меня к Валуну и спасти. «Нет, Энни, оставьте ее!» Я грустила, что не успела попрощаться с брудерами и ругала мысль на себя за то, что зря не посидела несколько лишних минут за разговорами с Элеонорой. А главное, я сожалела о том, что не успею запустить новую линию косметики и приспособлений для маленьких жителей Лиддельмиля. Прислужники запрокинули мою голову, и лапа наполнила мое горло обжигающей лавой. Кричать не было сил, да я и не могла от дикой и страшной разрывающей боли. Я просто стала проваливаться в темноту. Глаза сами закрылись, и только слух еще воспринимал происходящее. Мне показалось, что я услышала голос Коллинза Рикса. Возможно, мне это только показалось».